Шаман Агираж До Самаровского яма, от которого до Белогорья рукой подать, оставалась четверть пути. Шли споро, даже быстрее, чем планировали. По вечерам стреляли дикую птицу, ставили сети на пелеть и на лима, варили уху, пекли на углях дичь, заправляли самовар. За трапезами слушали длинные повести отца Никона о житии святых, или баечки баладушки Игната Недоли, который знал их столько, что, казалось, будто самых на ходу сочиняет. Миновали несколько русских поселений, но мурзинцев лиса с недолей в деревню не пускал, так что напиться стрельцам больше не удавалось. Цель похода приближалась, и это будоражило путников, так что и без водки стрельцы горлопанили и гребли ретива. Да и ладная погода настроение добавляла. Только толмач посудно бродил неразговорчивый и понурый, И чем ближе становилось Белогорье, тем сильнее Рожен мрачнел. Алексей, ты чё киснешь?» — как-то обратил внимание на настроение толмача-мурзинцев. «Предчувствие у меня дурное!» — честно сознался Рожен. Васька Лис, предусмотрительно разделенный сотником с недолей, оставался на ведомом струге, но Игнат был на этом, правил средним веслом, а последним за ним сидел стрелец Егор Хочубей который умом не славился, а за отвагу принимал все, что шло вразрез с дозволенным. Он и к парочке Лис Недоли уважением проникся только после того, как они во Фролово-Браге нажрались. Теперь же Хачубей весло бросил и на разговор сотника с Толмачом уши навострил. — И что за предчувствие? — допытывал Мурзинцев. Утром было мне видение, — начал рошен, не видя причины скрывать. — Вагульский шаман камлал на реке? Принес жертву Аутия Атыру, обскому старику. И что? Из сказанного толмачом Мурзинцев не понял ни слова. А то, что это четвертый сын Торума, главного бога астиков и вагулов. астики аути тоже чтут, только зовут иначе Ас-Ики, обский старик. Аутья обю правит. И людям то ойкой, дедом то бишь, то огромной щукой является». «Так мы ж до да, еще не добрались», — справедливо заметил сотник. «Ты, Степан Анисомович, главного не разумеешь. Боги вагулов живут вместе с вагулами, а Иртыш в через сотню верст впадает». «Слушай, Алексей, я твои осторожности ценю, но тут ты лишку хватил», — усомнился Мурзинцев. «Все это вагульские байки. Потому что ты сам сказал, что тебе шаман примерещился». Как я так думал, то и заикаться не стал бы. Шаман в самом деле и гир сотворил. Напоил реку кровью во славу Аутье, Только был он не у Демьяновского яма, а верст за полтораста. Вода вокруг шамана была безмерна, другой берег разглядеть не удавалось. А стало быть, то уже не ртыш, а Обь была. Чует мое сердце, у самого Белогорья он и околачивается». А видение свое по реке прислал как предупреждение, чтобы не лезли, куда не положено. Я такое видал уже. На такой довод Мурзинцев, с годами привыкший к человеческому чутью с уважением, относиться задумался. Но долго раздумывать ему не пришлось. Стрелец Егор Хачубей, тихо следивший за разговором и влекомый силою собственной веры и еще более могучей силой глупости, Вдруг вскинулся и заорал, так вот кто нами заправляет! толмач ты еретик? в Вагульским байкам о к писанию верит. Да чтоб вы знали, крест мой посильнее будет, а на языческую ересь я клал. И с этими словами хочубей ступил к борту, кафтан задрал, штаны приспустил и брызнул в реку непотребной струей. Да ладно бы, просто мочился в пути. Все так и делают, только язык свой похабный приструнить не мог ну что как там тебя а у богу душу мать батыр люба тебе мое воздаяние пей напивайся не жалко рожен побледнел и сделал шаг в сторону расхорохорившегося стрельца даже руку вытянул одернуть но не успел из воды снарядом вылетело серебряное бревно и врезало стрельцу в пах хочубея смело с палубы и болтыхнуло в воду по другой борт а царь-щука кувыркнулась над стругом, веером рассыпая брызги, словно китайское колесо искры, и с такой мощью грохнулась в реку, что по палубе волна пробежала, а сам струг присел, словно в испуге. Весенний весенней воде Иртыша Кульбит Хачубе, да при таком-то ударе, значил для него верную смерть. Так что Мурзинцев, не мешкая, схватил багор и погрузил его в мутную воду, к счастью, с первого раза зацепил утопавшего, подтащил к поверхности, рожен принял тело. Багор, зацепивший Хачубея за берендейку, распорол ему кожу на ребрах под левой рукой. От боли стрелец и очнулся. Тут же заорал, задергался. Рожен навалился на Хачубея, чтобы тот в горячке не кинулся снова за борт. А Мурзинцев уже кричал на корме дальнему стругу поторапливаться, поскольку лекарь Семен Ремезов был именно там. Пришлось сделать привал. Хачубей угомонился, негромко скулил. Иногда заходил со сиплым кашлем, отхаркивая заколдованную вагульским шаманом воду, и со стоном ощупывал дрожащими пальцами пах. Стрельцы притихли, пристыженные и испуганные. Один только Семен Ремезов суетился, не выказывая ни опасения, ни тревоги. Первым делом он распорядился развести костер и надрать бересты, и, пока это исполняли, сбрызнул рану на ребрах стрельцу водкой, перевязал, Когда принесли берез, туго набил ею медный котелок с плотной крышкой, который водрузил на угле. Затем оголил хачубею срамное место, долго рассматривал разбухший посиневший ут, ощупал кости вокруг, заставив стрельца заскрипеть от боли зубами. «Кость целая», — постановил лекарь, возвращая портки на место. «Но мочиться тебе, друже, неделю через ой-ой-ой придется». Далее Ремезов отправился в лес искать какой-то особенный мох. Пару часов спустя он его отыскал и, воротившись, напихал зеленую мякоть пострадальцу в пах, выудил из-за пазухи склянку с жижей и цвета сепии, разболтал несколько капель в чарке с водой снадобье воняло ужасно, влил стрельцу в рот. Хочубей к тому времени лихорадило, так что отец Никон бдил подле хворова, молился и ждал, когда тот просветлеет сознанием для причастия, может быть, последнего. За это время успел отличиться Игнат Недоля. Он взялся рубить дрова, да так увлекся, что зарядил себе обухом топора полбу. Пришлось Семену и его в чувство приводить. К вечеру Егор Хачубей притих, забылся сном, а путники собрались за трапезой у костра. Жевали полву с сухарями, но без аппетита. Мысли всех крутились вокруг случившегося. «Щука, говоришь!» Давней ней полторы сажений! Я о таких щуках слыхом не слыхивал! Она ж башку человеку откусит и не подавится!» — разгорячился стрелец Ерофей Брюква. Человек замкнутый и угрюмый, недоверием под самую макушку набитый. Ну, да теперь не суразиться с Хачубеем подвигло и его свое слово сказать. Перегода по своему обыкновению в задумчивости шапку на лоб сдвинул и чесал голый затылок, слушал молча. «Иртыш безмерный!» А по реке щука, рассудительно молвил сотник, потирая пальцами лоб. Чего без толку рыбину в демона Что-то мы ни на лима, ни осетра таких размеров не брали, съязвил Васька Лис, изначально на язвительность настроенный. Чего же они не по реке то? А крест на голове у щуки был? Вклинился Игнат Недоля, сияя гулей на лба. «Чего — Чего? не понял Васька Лис. А того. щука щуки рознь. Господь щуку сотворил, чтобы она в реках да озерах княжила, а черт, на то глядя, и себе решил водяного волка вылепить. Господь, об том узнав, всех своих щук пометил. С того дня все его щуки на голове крест носят, а у чертовой щуки креста на голове не бывает. — Понеслась! — с досадой произнес лис. Стрелецкое горло, суконное бёрда, все перемерит. вставил Демьян Перегода с улыбкой глядя на Игната то правда упрямо гнул свою недоля. Вот что мне дед рассказывал. Случилось ему щуку поймать на пуда весом. Нево такая янная в лопате взорвала, но дед тогда молодой был, осилил выволок проклятую на берег. Да так улова обрадовался, что тут же поволок ее домой. А щука и не трепыхалась, прикинулась, будто издыхает. Дед рыбину во дворе в бочку сунул. Сам в избу пошел домашним хвастаться, да казан для ухи готовить — А собака вокруг бочки прыгает, лает, заливается, пена исходит. Почуял пес недоброе, но да хозяин его без внимания оставил. А собака допрыгалась до того, что бочку перевернула. Тут щука, притворство свое, избросила, в глотку ей вцепилась и горло вмиг перегрызла. Когда дед во двор вышел, пес по земле гончарным колесом крутился, лапами сучил, кровушкой двор поливал. Бочка перевернута. А щуки нигде не видно, только след за околицу тянется, словно громадный полос прополз. Побежал дед по следу, да, озеро-то недалече было? Да все равно не нагнал, услыхал только, как бултыхнуло в воду тяжелое. Подошел к берегу, а из воды морда щучья поднялась и на деда уставилась, будто ухмылялась. Дед смотрит. А на голове-то креста и нету. Не божья-то щука оказалась, а водяная анчутка — — Мили, Емеля, твоя неделя! — махнул рукой на Игната, Ерофея Брюква, недоля недовольных мыкнул. — А что, славная сказка! — выхвалил Васька-лис. — Надо б на спросить, не видал ли он крест на щучьей башке. — Ищадия сатанинские на каждом шагу праведника подстерегают. И в том, что дьявол в рыбину вселился, несуразного нету, — прогремел авторитетный бас пресвитера — Который к тому моменту оставил спящего хачубея и присоединился к трапезникам В земли и на мы крест несем. На каждом шагу нас бесы истерегут, понеже верою своею нам дух крепить надобно. Вот и Рогожин бесовское отродье толкует, заметил недоля, который толком-то разговор толмачей и сотня на струге не слышал, но пару слов ухватил. Ну, клексей, просвети нас. Аки Кирилл с Мефодием тут же встрепенулся Васька Лис, глядя на Толмача с издевкой. «Какие такие демоны?» Рожен оглянулся на Мурзинцева. Тот кивнул, мол, чего таить, время всем знать. Толмач вздохнул и рассказал товарищам о явлении вагульского шамана. Слушали его внимательно, но когда он упомянул обского старика, Мурзинцев вмешался. «Вспомнил я». Ермак же с казаками своими в поразнёс балвана того. Больше века назад еще. Ты спутал малость, — не согласился Рожен. Дело так было. Ермаковский пятидесятник Богдан Брязга с дружиной вышел из отвоеванного у татар Искера и отправился к устью Иртыша, прям как мы сейчас. Остяцкий князек Самар в те времена тут вес имел. На самаровском чугасе острог свой держал. Тонх-пох-вош назывался. Самар ждал казаков. — Восемь князьков остяцких давагульских вокруг себя сдружил, дабы отпор непрошенным гостям дать. Да только куда им с пиками да луками, супротив мушкетов и пушек? тонх -пох казаки взяли быстро, но остяки не ушли, укрепились в полуверсте от острожных стен и решили богов своих на помощь призвать. Орт и ки жертву принести, а потому в Белогорье за болваном князя Духа, а не старика посыльных отправили». — В этих их ойках да отырах сам черт ногу сломит. Поди разберись в них, — пробурчал сотник. — Отыр по-вагульски витязь, богатырь. — Ойка, старик. — А остеки богатыря Урт зовут, деда Ики, пояснил рожен. Продолжил рассказ. — В Белогорье тогда четыре капища было. В одном колтащ и не кланялись а колтащ у и вагулов ну, все равно, что у нас Пресвятая Дева Мария, то бишь обережница и заступница. Другое капище для медного гуся обустроили. В третьем — обский старик обитал, а в последнем — орд и ки, князь-дух. Ну так вот, шайтана князя-духа посыльные притащили, коня для заклания к столбу привязали, и шаман уже собрался гир творить, но казаки, глядя на это безбожие, из пушки по иродам шарахнули. Тот залп князя Самару и порешил, а стеки с вагулами без воевода и болвана осыки, оставшись, разбежались. На месте же Тонгпохвоша позже германский сотник Иван Мансуров обустроил Острог по христианскому разумению, куда после ямщиков семьями и поселили. И Острог стал Самаровским ямом. Так мы знаем. Но слыхал я от Вагулов и еще кое-что. С болваном князя Духа ничего не случилось. И шаман, который тогда коня собирался заклать, тоже уцелел. Болвану он забрал и ушел на север, И где Шайтана схоронил, одному ему известно. Звали того шамана Агираж, и он из вагулов, а не из Истеков. Богдану брязги дальше на север идти несподручно было, ни людей, ни снеди не хватало. Так что в Самарском остроге он караул оставил, а сам в Искер воротился, сговорившись с Олагеем о мире. Остяцкий князек Алагей в то время коцким княжеством заправлял, что от Самарского ниже по обе, Ну, Алагей хоть и дал слово Ермаку служить, сам с его ворогами переведа держал. Когда Ермак татарской стрелой раненый утоп, а случилось то на реке Вагай, тело его неделю спустя татары-рыбаки уже в артыше с сетями выловили. Все татарские мурзы и сам хан Кучум на убиенного Ермака посмотреть съехались. Месяц пировали, и все то время тело казацкого воевода на воздухе лежало, и гниль его не брала. А когда супостаты в него пику воткнули, из тела кровь потекла, как из живого. Глядя на такое чудо, татары и к мертвому Ермаку страхом и уважением прониклись. Похоронили его с почестями, коих великий полководец заслуживает, а доспех Ермака хан Кучум в Белогорье свез и на капище колтащини Алагею для сбережения передал. Потому как и татары, и остеки, и вагулы уверовали, что доспех тот заговоренный. Поди так оно и было, раз Ермака столько лет не крести извести не могли, — вставил Недоля. — Никакой заговоренный доспех Ермаку Тимофеевичу потребен не был. — Пейлик, он крест на груди нес, — гневно оборвал стрельца пресвитер. — Как скажешь, отче, — легко согласился Недоля. — Доспех самого Ермака, — поразился Васька Лис. — Да не может того быть, — не поверил Ерофей Брюква. — Отчего же не может? — Рассудительно заметил сотник. Могилу Ермака же не нашли, где татары его схоронили, никому неведомо, проверить не можно. А доспех на воеводе добрый был, поди золотом расписанный, к чему его в землю. Ну, что от Вагулов слыхал, тем и с вами делюсь, продолжил Рожен, дождавшись, когда все утихнут. Откуда бы иначе они про доспех дознались? Еще и в подробностях о том, что окромя шилома доспех полный был. Броня, куяк, поножа, наручи даже зерцало. Ох, отыскать бы доспех тот, — размечтался Васька Лис. — По что он тебе, дубина, — со смехом спросил Мурзинцев. — Перед бабами красоваться? Васька отмахнулся, мол, чтоб ты понимал в великих реликвиях, а сам глазами разгорелся, почуяв возможную добычу. — Ладно, Алексей, сказывай дальше, — попросил Лис, весь во внимание обратившись и про издевки забыв. А дальше доспех тот, а с ним и все святыни, что на капище колтащин, хранились. А Лагей увез. И где-то на реке колтысянка упрятал. «Колтысянка!» — эхом отозвался Васька Прохоров. Видно, запомнить хотел. «Чего же Лагей прочие капища оставил?» — спросил Мурзинцев. «О том не знаю, наверное. Может, не успел. Коцкий народец не шибко своего князя любил». Да и князёк Вагульский козыка что с Конды, всё норовил Алагею горло перерезать за то, что тот на волю пришлых сдался. В общем, в скорости котского князька порешили, а с ним и к доспеху Ермака ниточка оборвалась. А на Белогорье с того времени только два капища остались, одно с медным гусем другое — с обским дедом. — Ну а медный гусь? Что за важная птица? С чего Вагулы так его чтут? — решил поучаствовать в разговоре перегода. «Чтут и вагулы, и остеки, ответил Рожен. Медный гусь, шайтан на два бога, один его лик, лик колтач эквы, второй Мирсус нахума. Про Калташ я рассказывал, она великая мать всех остеков и вагулов, а Мирсус на сын ей, самый младший сын Торума. Главный их бог Торум, делами земными неведы, скучные они ему. За него те дела его жена Колтач и сын Мирсус решают. «Ну ладно, колтач баба гусыня, но мужик-то с какого перепугу гусем оборачивается», — допытывался Демьян Перегода. «Вот и я», — так когда-то у вагулов спросил, — отозвался толмач. «И отвечали мне, что гусь — птица сильная и мудрая, и по мудрости своей будущее зрит. А еще гусю все стихии доступны. Он в небе летает, по земле ходит и по воде плавает. Так и мирсус хум» на небо, которому отцу воспаряет с докладами, что внизу творится, по земле ходит, за людьми и зверьем приглядывает, по воде плавает, следит, чтобы всякой речной твари и рыбы все в ладности шло. Медный гусь для них главный заступник. И ежели в каждом пауле или воше свой местный божок водится, о котором в соседнем селении люд ни сном, ни духом, то к медному гусю на поклон и сосьвы, из конды, и с приходят и дары богатые приносят. Так что же выходит, ежели мы шайтана того медного изымим, то целый народ без оберега заступника оставим?» Задал вопрос перегода, но никому не обращался, сам с собой размышлял. «Ты памятуй, что заступник тот идол дьявольский!» Взъярился пресвитер, очами сверкая. «Нет никаких заступников о притче Иисуса Христа, Пресвятой Девы Марии и святых праведников. Пуща идут с покаянием в церковь и примут крещение, иначе гореть им в аду...» «И никакой шайтан им не поможет!» Перегода потупился, Толмач голову опустил. Минуту молча жевали кашу, давно остывшую. «Алексей, так что там аути этот обский старик?» Нарушил молчание сотник. «Ты вот говоришь, что он на нас взъелся, но мы же на шайтана, обского старика, не заремся. Четыре лет назад был я в Лонгпугле, это там же, в Белогорье и слыхал от местных остяков, что у капища обского старика обосновался могучий шаман и звать его Агираж. Толмач замолк, внимательно глядя сотнику в глаза. — Как Агираж? — поразил Самурзинцев. — Тот самый Агираж, который с Самаром, супротив ермаковских казаков, воевал? — Он самый, — заверил Рожен. Стрельцы зашумели, загомонили, удивленные, вперебой стали спрашивать, сколько шаману лет... Полтораста, я думаю, ответил на тот алмач, а может и более. Да не может того быть, отрезал Ерофей Брюква. Ты Ерофеюшка, как фама неверующий ей Богу. Вмешался казак Перегода. Чуть что сразу не может того быть. У меня прадед сто десять лет прожил и еще б жил, да пьяный полез коня распрягать и получил копытом в башку от того и закончился. В Писании сказано, что дети Адамовы девять веков жили. Ибо ей их в праведности велось, — молвил отец Никон, и для пущей важности перст горе задрал. — Так что ж выходит, вагульский шаман дитю Адамова? Никак не мог угомониться Васька Лис, да еще и губы скривил в ухмылке. «Чего меряешь, — Чего меришь, дурень? — гаркнул на него присвитер. Шайтанщик душу сатане продал за долголетие до способности к ведовству. А как закончится срок его договора, так гореть ему на вечном костре. — Вася... «Чем пустозвонить? Лучше самовар, раскочегарь!» Остудил стрельца сотник тяжелым взором, придавил, так что лис сию минуту поднялся выполнять поручение, а Мурзинцев опять к ломачу обратился. «Что слышно про шамана того?» «Сам я его не видал. Откуда он родом, толком никто не знает. Одни говорят, что он спелыма, другие, что он табалдинский, а третьи настаивают, что род его от уральских вагулов». Долго на одном месте Агераш не сидит, шастает по югре Аки-медведь-шатун. Еще говорили, что при нем живет зверек-горностай, и что когда шаман к духам в камлане и за советом уходит, тот зверек ему на место проводника. И еще сказывают, что глазами Гагары он зреть способен. Где б то птица ни оказалась, через ее глаза и он ту землю зрит. А больше ничего не знаю. — Не густо, — заметил Мурзинцев. «Но и не пусто», — упорствовал Толмач. «Вагулы с стеками народ недоверчивый. Лишнего из них клещами не вытащишь. То, что мне ведомо, я по крохам годами собирал. Ты пойми, Степан Анисимович, каждый вагул от Конды до Сосьвы, каждый остяк от Сургута до Карымкара, да и вся северная самоятя Гераша знают, за атыра его почитают, заступника в нем находят, а такое на ровном месте не родится. Посему он и вправду могучий шаман» ибо силой трех народов питается. Может и ас и ки с обских глубин вызвать?» «Да на что ему сие?» — удивился сотник. Рожен помолчал, обмозговый ответ, Мурзинцев не сводил с него глаз. «Думаю, чтобы нас задержать», — ответил толмач. «А вагулы тем временем святыни на Белогорье свернут и увезут подальше. Так что обский старик еще много нам напакостить может». «Бога душу мать!» — не сдержался Мурзинцев и метнул гневный взор на Хучебея, который теперь являлся причиной их заминки. «Не поминай имя Господне в суе!» — гаркнул на него пресвитер. «Вы, маловерные, то ли забыли, что Господь с нами? Богу угодное дело в любом раскладе свершится? И то, что покамест вазнь шайтанщику улыбается, ничего не значит. Сатана в мелочи побеждает, да в крупном завсегда проигрывает». Но после этого заявления все притихли, да и разговор себя исчерпал. Самовар закипел, и лис всем наполнил кружки. Долго сидели молча, сербали горячий чай, но потом вдруг взял слово Семен Ремезов, до этого не проронивший ни слова, хотя толмача слушал с интересом и даже временами что-то записывал. У батьки есть память Дьяка Переислова, в ней говорится о рыбном промысле на Иртыше и Аби, Так вот, имеется там упоминание о рыбинах непомерной величины. В 1678 году Прасл ими запамятовал, привез в Тобольск щуку длиной в сажень и два аршина, сторговал ее у Остяков. Год спустя в той же памяти упоминается налим длиной в полторы сажени и весом в пять пудов. Также память указывает на 1682 год, Когда нанятые рыбопромышленником Заславские мостяки выудили щуку длиной в полторы сажения, важила она под семь пудов. Сдается мне Степан Анисимович прав, по реке и рыба. На такое научное обоснование случившемуся с Хачубеем стрельцы снова загомонили, но теперь с облегчением. — Байки твои интересные, рожен, Да ученость нам истину глаголит, — постановил Васька Лис и тем на разговоре крест поставил. Но Рожен даже не улыбнулся. Он смотрел поверх стрелецких голов на близстоящую сосну. Там, притаившись на самой низкой ветке, высунув из-за ствола коричневую мордочку, следил за путниками пушистый зверек с глазками, похожими на смолиные капли, малюсенькими круглыми ушками и пятнышком белого меха на грудке. Встретившись с роженным взглядом, горностай юркнул за ствол и был таков.